Письмо 103. Сенека приветствует Луцилия. Зачем ты опасаешься беды, что может произойти с тобою, а может и не произойти? Я имею в виду пожар, обвал дома и прочее, что на нас обрушивается, но не подстерегает нас. Лучше смотри и старайся избежать того, что следит за нами и хочет поймать. Потерпеть крушение, упасть с повозки — все это случаи тяжкие, но редкие. А вот человек человек у г р о з и т ежедневно. Против этой опасности снаряжайся, ее выслеживая внимательным взглядом. Нет беды чаще, нет упорней, нет вкратчивей. Буря, прежде чем разразиться, грозит нам; здания, прежде чем рухнуть, дают трещину; дым предупреждает о пожаре. Гибель от руки человека внезапна и чем ближе подступает, тем усерднее прячется. Ты заблуждаешься, если веришь лицам встречных. о б л и ч и е у них человеческое, душа звериная. Или нет? Со зверями только первое столкновение опасно, а кого они минуют, тех не ищут больше, потому что только необходимость толкает их чинить вред. Зверей заставляет нападать или голод, или страх. А человеку погубить человека приятно. Думай однако о грозящей от человека опасности так, чтобы не забывать и о долге человека. На одного гляди, чтобы он тебе не повредил; на другого, чтобы ему не повредить. Радуйся чужим удачам, огорчайся неудачам. Помни, что ты должен дать другим, и чего стерегаться? Чего ты достигнешь, живя так? Повредить тебе смогут все равно, а вот обмануть не смогут. Укройся, насколько сможешь в философии. Она тебя спрячет в объятиях. В ее святилище ты будешь или в полной, или в большей безопасности. Сталкиваются только те, кто гуляет по одной дороге. Однако и самой философии нельзя п о х в а л я т ь с я Для многих, кто хвастался ею и кичился, она стала причиной опасности. Пусть она избавит от пороков тебя, а не обличает чужие пороки. Пусть не чурается общепринятых обычаев. Пусть постарается не внушать мнения, будто она осуждает то, от чего воздерживается. Можно быть мудрым и не выставляясь на показ, не вызывая неприязни. Будь здоров. Письмо сто Сенека приветствует л у ц и л и я Я убежал к себе в н о м е н т а н с к у ю усадьбу. От чего, по твоему? От города? Нет, от лихорадки, той, что подкрадывается из подвалья. Она уже наложила на меня руку, но я сразу же видел закладывать повозку, хоть Паули на меня и удерживала. Врач говорил, что это только начало, потому что биение ж и л неспокойно и не ровно. Его обычная мера нарушена. Я настаивал на отъезде. На устах у меня были слова господина моего галеона, который, захворав л и х о р а д к о й в Ахайе, тотчас поднялся на корабль, восклицая, что болезнь обитает не у него в теле, а в тамошней местности. Это ей сказал п а у л и н е ради которой мне приходилось думать о здоровье, зная, что ее жизнь стала едина с моейю, я начинаю щадить себя.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 величайшее б л а г о д е я н и е которой возможность беспечнее относиться к себе и смелее пользоваться жизнью и заботишься о ней, зная, что кому-нибудь из твоих она мила, полезна и дорога. И за это нам достается в награду немалая радость. Разве не с а м о е о т р а д н о е когда жена так тебя любит, что ты сам начинаешь любить себя больше? И выходит, что Паулина может поставить м н е в заслугу не только страх за н е ё но и за меня самого. Но ты спрашиваешь, чем кончился мой замысел уехать? Едва я выбрался из давящего города, от запаха дымящихся кухонь, которые едва их затопят, и з р ы г а ю т вместе с пылью все таившиеся в них ядовитые пары, как тотчас с а м о ч у в с т в и е м о изменилось. А как ты думаешь, сколько сил прибавилось у меня, когда я добрался до виноградников? в ы п у щ е н н ы й на п а с т б и щ е я накинулся на мой корм. Я снова нашел самого себя. Не осталось в слабости в ненадежном, замышлявшем дурное теле. Я опять всей душой предался занятиям. Но место мало поможет в этом, если душа не будет принадлежать сама себе.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 Ведь твои-то нравы с тобою. Ты считаешь богатство благом. Стало быть, тебе будет мучительно бедность, и самое печальное — бедность мнимая. Ведь ты, хоть имеешь много, будешь воображать, будто тебе не хватает ровно столько, насколько превзошел тебя имеющий больше. Ты считаешь благом почести. Так тебе будет плохо от того, что такой-то стал консулом. А т а к о й т о даже во второй раз. Ты будешь завидовать всякому, ч ь имя чаще попадается в годовых списках. И ч е с т о л ю б и е настолько лишит тебя разума, что при виде одного обогнавшего ты забудешь обо всех, кого оставил позади. Ты считаешь смерть величайшим злом, хотя если есть в ней что-то плохое, так только одно: ее бояться раньше, чем она приходит. Тебя будут пугать не то, что опасности, а подозрения. Ты постоянно будешь мучиться пустыми страхами. Что пользы, если путь меж врагов позади, позади Твердыни, Аргивен. Даже мир даст тебе поводы бояться. Однажды п а в д у х о м ты самой безопасности не будешь верить. Привыкая к слепому страху, душа не способна будет заботиться о собственном спасении. Она не избегает, а убегает, а опасность легче ударит нас сзади. Самым тяжким злом ты считаешь п о т е р ю любимых, а это также глупо, как оплакивать листья, падающие с красивых и украшающих твой дом деревьев. На все, что тебе приятно, смотри так же, как смотришь на эти листья, покуда они з е л е н ы Тот или иной день непременно отнимет у тебя того или этого, но и утрата тех, кого ты любишь, кого считаешь усладой своей жизни, не т я г о с т н е е падения листьев. Снова родятся листья, снова появятся близкие, хоть прежние вновь и не родятся. Вот именно, не прежние. Так и ты не будешь прежним. Всякий день, всякий час ты меняешься. Но что похищено у других, то явно, а у к р а д к о и похищенного у нас мы не видим. Других у нас отнимают, а самих себя мы теряем незаметно. Об этом ты не думаешь и не ищешь лекарства для ран. Напротив, ты сам с е е ш ь причины для треволнений, на то надеясь, в этом о т ч а и в а я с ь Но разумный всегда примешивает к надеждам долю отчаяния, к отчаянию долю надежды. Чем может помочь странствие само по себе? Оно не умерит с т р а с т и к наслаждениям, не обуздает алчности, не утишит гневливости, не отразит неукротимого натиска любви, не избавит душу от других зол, не прояснит суждений, заблуждений не рассеет. Разве что на короткое время займет тебя н а в и з н о й как мальчика, который д е в и т с я невиданному. В остальном же езда только усиливает непостоянство духа, когда он не здоров, делает его еще легкомысленней и беспокойней. Те, кто жадно стремился в иные места, покидают их еще более жадно, перелетают как птицы, уезжают быстрее, чем приехали. Путешествие даст тебе узнать другие племена. покажет горы необычайных очертаний, нехоженные пространства равнин, рашенные н е и с я к а е м ы м и водами долины, или, если ты понаблюдаешь природу какой-нибудь реки, которая либо набухает от летнего паводка, как Нил, либо как Тигр скрывается из виду, а потом такая же полноводная появляется из т е н н и к о в через которые текла, либо как м и а н д р предмет упражнений и игры для всех поэтов. вьется частами излученными, близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевший влиться в себя самое. Но путешествие не сделает тебя н и лучше, н и здоровее. В ученых занятиях в о б щ е н и и с чина начальниками мудрости должны мы проводить время, чтобы усвоить исследованное, исследовать неоткрытое. Так нуждающаяся в искуплении душа отпускается на свободу из жалкого рабства. А пока ты не знаешь, от чего бежать, к чему стремиться, что необходимо, что не нужно, что справедливо и что честно, будешь ты не путешествовать, облуждать. Никакой пользы не даст тебе эта езда. Ты ведь будешь путешествовать вместе со своими страстями, и твои беды от тебя не отстанут. Если бы только не отстали, тогда они были бы еще далеко, а так они не с тобою, а в тебе, и значит везде будут томить тебя и мучить одинаковыми неприятностями. Больному следует искать не новых мест, а лекарства. Человек сломал бедро, подвернул сустав. Ни в повозку и ни на корабль должен он садиться. Но позвать врача, чтобы тот с р а с т и л сломанную кость, вправил вывих. Так неужели по т в о е м у можно вылечить переменную мест душу, сломанную и вывихнутую во многих местах? Слишком с и л ё н этот недуг, чтобы лечить его прогулками в н о с и л к а х Путешествие никого не сделает ни врачом, ни оратором. Местность не учит никакому искусству. Так неужели мудрости, которая превыше всего, можно набраться по дороге? Поверь мне, нет дороги, которая уведет тебя прочь от влечений, от гнева, от страха. А будь такая дорога, весь род человеческий пустился бы по ней сомкнутым строем. Все эти недуги будут томить тебя и сушать в странствиях по морям и по суше, пока ты будешь носить в себе их причины. Ты удивляешься, что бегство тебе не помогло? Но все, от чего ты бежишь, с тобою. Значит, и с п р а в ь с я сам. Сбрось себя бремя, удерживай желания в неких пределах, выскобли из души всякую порчу. Если хочешь приятно путешествовать, вылечи твоего спутника. Будешь жить вместе со скупым и алчным, жадность пристанет к тебе. Будешь общаться со спесивцем. К тебе перейдет чванство. В дружбе с палачом ты не избавишься от жестокости. Возьми в т о в а р и щ е р а з в р а т н и к а распалиться и твоя похоть. Хочешь освободиться от пороков? Сторонись порочных примеров. Скупец, р а з в р а т и т е л ь жестокий, коварный, все, что повредили бы тебе, будь они близко, в тебе самом. Уйди от них к лучшим.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 третьих трусостью. Так нам она дала дух славный и божественный, ищущий как жить честнее, а не как безопаснее, подобный вселенной, ибо с нею он состязается, за н е й с л е д у е т насколько это возможно человеческому шагу. Он жаждет отличиться и верит, что его заметят и похвалят. Он господин всего, он над всем, и значит ничему не покоряется. Ничто не кажется ему не тяжким, не способным согнуть мужа. Гибель и тягостный труд, у ж а с н ы е видом о б л и ч ь я Вовсе нет, если кто сможет посмотреть на них прямо и пробиться взглядом сквозь тьму. Многое, что ночью представляется ужасным, день делает смехотворным. Гибель и тягостный труд, у ж а с н ы е видом о б л и ч ь я Наш Вергилий сказал превосходно. Они ужасны не на самом деле, а только видом, то есть кажутся такими. Оказаться не значит быть. Так ли они, повторяю, страшны, как гласит молва? И скажи Луций, молю, с чего мужу бояться труда, человеку смерти? Сколько раз попадались мне считающие невозможным все, чего сами они не могут, и говорящие, будто мы требуем больше, чем выдерживает человеческая природа. Насколько же лучше я думаю о них, ведь и они многое могут, да не хотят. А кому из тех, кто пытался, изменял успех? Разве когда возьмешься, все не оказывается легче? Мы не потому не осмеливаемся, что трудно. Трудно от того, что мы не осмеливаемся. Если вам нужен пример, возьмите Сократа, старца необычайной выносливости, прошедшего через все невзгоды, но не побежденного ни бедностью, еще более гнетущей из-за домашнего бремени, ни тяготами, которые он н ё с и на войне, и дома должен был сносить. Вспомни хоть его жену с ее свирепым нравом и дерзким языком, хоть тупых кучению детей, больше похожих на мать, чем на отца. И почти всю его жизнь была то война, то тирания, то свобода, более жестокая, чем война и власть тиранов. Двадцать семь лет шли битвы, закончились бои, государство предано было зловредности тридцати тиранов. Большинство из которых были ему врагами. И наконец приговор по самым тяжким статьям. Ему ставили в вину в и святотатство, и развращение юношества, которое он мол на травливал на богов, на родителей, на государство. А после этого темница и яд. Но все это настолько не изменило его души, что он даже в лице не изменился. Вот удивительное и редкое свойство.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 то по одну сторону ты увидишь плебеев и чернь, готовые устроить переворот; по другую — оптиматов и в с а д н и ч е с к о е сословие и все, что было в городе почтенного и отборного. А посреди остались двое: Катон и Республика. Ты удивился бы, увидав, что здесь и а т р и т и Приам, и Ахилл обоим ужасный.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 Письмо 105. е Сенека приветствует л у ц и и я Я скажу, зачем тебе надо обнаследить, чтобы жить безопаснее. А ты, полагаю, выслушаешь мои наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить здоровье на Ардеатинском поле. Посмотри сам, что п о д с т р е к а е т человека губить другого, и ты увидишь надежду. зависть, ненависть, страх, презрение. Из всего названного самое легкое это презрение. Многие даже прятались в нем ради самозащиты. Кого презирают, того, конечно, топчут, но мимоходом. Никто не станет вредить презираемому усердно и с упорством. Даже в бою лежачего минуют, сражаются с тем, кто на ногах. Для надежды ты не подашь безчестным повода, если у тебя не будет ничего способного распалить чужую бесчестную алчность, ничего примечательного. Ведь желают заполучить как раз примечательное и редкое, пусть оно и мало. Зависти ты избежишь, если не будешь попадаться на глаза, не будешь похваляться своими благами, научишься радоваться про себя. Ненависть порождается либо обидами, но ее ты не навлечешь, если никого не будешь затрагивать, либо родится б е с п р и ч и н н о но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих ненависть бывала опасна, ведь иные вызывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя не будут, если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же люди знают, что тебя за деть не опасно, и помириться с тобой можно наверняка и без труда. А если тебя б о я т с я и дома, и вне его, и рабы, и свободные, это тебе же самому плохо, ведь повредить под силу всякому. Прибавь еще о д н о кого бояться, тот и сам боится. Кто ужасен другим, тому неведома безопасность. Остается еще презрение. Мера его в твоей власти, если ты сам принял его на себя, если такова твоя воля, а не неизбежность. Избавиться от этой неприятности тебе помогут или свободные искусства, или дружба с людьми, имеющими власть и влияние у власти ь м у щ и х Впрочем, к ним нужно приближаться, но не сближаться тесно, чтобы лекарство не обошлось нам дороже болезни. А самым полезным будет не суетиться и поменьше разговаривать с другими, побольше с собою. Есть в беседе некая сладость, вкрадчивая и соблазнительная, и она то не иначе, чем любовь или опьянение, заставляет выдавать тайны. А кто услышит, тот не промолчит. Кто не промолчит, тот скажет больше, чем слышал. Да и о г о в о р и в ш и м не умолчит. У всякого есть человек, которому доверяют столько же, сколько и ему самому доверено. Пусть первый даже не даст воли своей болтливости, пусть довольствуется одним слушателем. Их получится целый город, и то, что недавно было тайной, делается общим толком. Еще немалый залог безопасности не поступать несправедливо. Кто над с о б о ю не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, тем больше боятся. Трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые совестью, принуждающей их держать перед ней ответ. Кто ждет наказания, тот наказан, а кто заслужил его, тот ждет непременно. Когда совесть не чиста, Можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже не пойманный думает, что его вот-вот поймают. Он ворочается во сне, едва заговоря о каком-нибудь з л о д е й с т в е вспоминает о своем. Оно кажется ему плохо скрытым, плохо запрятанным. Преступник может удачно с х о р о н и т ь с я но полагаться на свою удачу не может. Будь здоров. Письмо 106. с е н е к а приветствует л у ц и л и я Я не так скоро отвечаю на твои письма не потому, что так уж обременен делами. Этих оправданий можешь не слушать, ведь свободен и я и все, если мы только пожелаем. Дела за нами не гонятся, люди сами держатся за них и считают занятость признаком счастья. Так почему же я сразу не написал тебе? То, о чем ты спрашивал, составляет часть моего труда. Ведь ты знаешь, что я в нем хочу охватить всю нравственную философию и объяснить все относящиеся к ней вопросы. Вот ей колебался: отложить ли мне тебя или рассмотреть т в о ё д е л о прежде, чем до него в своем месте дойдет очередь. И мне показалось, что человечнее будет не задерживать пришедшего из такой дали. Потому я и этот предмет изыму из ряда связанных с ним, и если будет еще что-нибудь подобное, пошлю тебе по своей воле, без просьбы. Ты спросишь, что я имею в виду. в с ё о чем скорее приятно, чем полезно знать. Вроде того, про что ты задаешь вопросы: телесное ли благо? Благо приносит пользу, то есть действует. А что действует? То телесно. Благо движет душу, в некотором роде лепит ее и удерживает, а все это свойство тела. Телесные блага сами телесны, а значит и душевные блага тоже, потому что и душа есть тело. Благо человека не может не быть телом, потому что он сам телесен. Я солгу, если не признаю, что все питающее тело или поддерживающее. либо восстанавливающее его здоровье телесно. Значит, и благо человека есть тело. Я думаю, ты не сомневаешься, что страсти такие как гнев, любовь, грусть суть тела. Мне хочется присовокупить и то, о чем ты не спрашиваешь. А если сомневаешься, погляди, меняемся ли мы от них в лице, хмурим ли лоб и распускаем ли морщины? Краснеем ли и чувствуем ли, как кровь отливает от щек? Что же по твоему может оставить столь явные телесные признаки, кроме тела? А если страсти суть тела, то и душевные недуги тоже, такие как скупость, жестокость, все закоренелые и уже неисправимые пороки, а значит и злоба со всеми ее разновидностями, коварством, завистью, с п е с ь ю тоже. а значит и благо тоже. Во-первых, потому что они противоположны порокам, и во-вторых, потому что явят тебе все те же приметы. Неужели ты не видел, какую силу придает взгляду храбрость, какую остроту разумность, какую кротость и покой благочестие, какую безмятежность веселье, какую непреклонность строгость, какую невозмутимость правдивость? Значит, все это тела. От них меняется и цвет кожи, и состояние тела, над которым они и властвуют. Все названные мною добродетели суть б л а г а как и все, что они дают. Как усомниться вот в чем: все, что может к чемулибо прикоснуться, есть тело. Тело лишь может касаться, и тело лишь можно коснуться. Так сказал л у к р е ц и й А от всего названного мною наше тело не менялось бы, если бы не испытывало прикосновений. Значит, все это телесно. Опять таки, все, в чем достаточно силы, чтобы толкать вперед, п р и н у ж д а т ь удерживать, приказывать, есть тело. Но разве страх не удерживает? Разве дерзость не толкает вперед? Разве храбрость не придает сил и не движет нами? воздержность не обуздывает и не отзывает вспять, радость не поднимает, грусть не давит. Наконец, чтобы мы н и делали, мы поступаем так по велению либо зла нравия, либо добродетели. А что повелевает телом, то и само есть тело. Что дает телу силы, то тоже тело. Благо человека есть и благо его тела, значит, оно телесно. Ну что ж, в чем ты хотел, в том я тебе у г о д и л А сейчас я скажу себе, что ты скажешь на это. Я воочию вижу тебя. Мы играем в разбойники, тратим время на ненужные тонкости, от которых становятся не лучше, а только ученее. Мудрость и яснее и проще. Для благомыслия довольно прочесть немного. Но и философию, как все остальное, мы загромождаем ненужностями. В чтении, как и во всем, мы страдаем неумеренностью и учимся для школы, а не для жизни. Будь здоров. Письмо 107. с е Сенека приветствует Луцилия.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 Значит, где-нибудь и подскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь: "Умереть бы!" И стало быть, солжешь. Здесь ты расстанешься со спутником, тут похоронишь его, там испугаешься. Через такие вот неприятности ты должен измерить эту ухабистую дорогу. Он желает смерти?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 Чьё к о р м и л а направляет эту громаду с теми же словами, что наш Клеанф в своих красноречивых стихах, которые позволил мне переложить на наш язык пример Цицерона, красноречивейшего мужа. Понравятся они тебе? Будь доволен. Не понравятся? з н а ь что я только следовал Цицеронову примеру. Властитель неба, мой отец, веди меня куда захочешь. Следую немешкая, на все готовый. А не захочу, тогда со стонами идти придется грешному, терпя все то, что претерпел бы праведным. Покорный х р о к ведет, влечет строптивого. Так и будем жить, так и будем говорить. Пусть рок найдет нас готовыми и неведающими лени. Таков великий дух, вручивший себя Богу. И наоборот, ничтожен и лишён благородства тот, кто упирается, кто плохо думает о порядке вещей в мире и хотел бы лучше исправить богов, чем себя. Будь здоров. Письмо 108. Сенека приветствует Луцилия. То, о чем ты спрашиваешь, из числа вещей, знания которых не дает ничего, кроме знания, но все-таки дает. Да и ты торопишься и не желаешь дожидаться книг, охватывающих всю н р а в с т в е н н у ю часть философии, хоть я как раз привожу их в порядок. Поэтому рассчитаюсь с тобою, не откладывая. Однако прежде напишу, как следует тебе справляться с обуревающей тебя жаждой учения, чтобы она сама себе не стала преградой. Нельзя хватать и там и тут. Нельзя на в с ё набрасываться. Целым овладевают по частям. Нужно выбирать груз по силам и заниматься только тем, на что нас хватит. Черпать надо не сколько хочется, а сколько можешь в м е с т и т ь Пусть только душа твоя будет благой, и ты вместишь сколько хочешь. Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире.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 Они и не думают избавиться там от пороков, усвоить какое-нибудь правило жизни, чтобы проверять свои нравы, но желают только усложнения слуха. А ведь некоторые приходят даже с письменными дощечками, затем, чтобы удержать не мысли, а слова, и потом произнести их б е з п о л ь з ы для слушающих, как сами слушали б е з п о л ь з ы для себя. Других возбуждают благородные изречения, и они. Подвижные и лицом и душой, преисполняются тех же чувств, что и говорящий. Точно так же, как под звуки флейты приходят в возбуждение фригийские полумужи, бесноющиеся по приказу. Этих подстегивает и увлекает красота предмета, а не звук пустых слов. Если мужественно говорят о смерти или с непокорностью о судьбе, им хочется тут же сделать в с е о о чем они слышали. Они поддались, они стали такими, как им в е л е н о Если бы только душа их сохранила этот строй, если бы народ, умеющий отговорить от всего честного, сейчас же не отнял бы у них прекрасного порыва. Немногие способны донести до д о м у те намерения, которыми исполнились. Не трудно пробудить у слушателя жажду жить правильно. Природа во всех заложила основания добра и семена добродетели. Все мы для нее рождены, и когда придет подстрекатель, добро, как бы уснувшее в нашей душе, пробуждается. Разве ты не видел, каким криком оглашается театр, едва скажут что-нибудь, с чем все мы согласны и о чем н а ш и м единодушием свидетельствуем, что это истина? Нужда во многом бедным, жадным нужда во всем. Скупец ко всем недобр, но злей всего. Себе этим стихам рукоплещет последний скряга, радуясь обличению своих пороков. Но разве такое действие не было бы потвоему еще сильнее, если бы спасительные наставления исходили из уст философа, если бы они были вложены в стихи, благодаря которым те же самые мысли легче проникают в души невежд? Ибо, говорил к л е а н в Как наше дыхание, пропущенное сквозь длинный и тесный ход трубы, с большей силой вырывается с другого ее конца и производит отчетливый звук. Так и наши чувства становятся отчетливее, благодаря сжатой неприложности стихов. Сказанная проза слушается не так внимательно и задевает меньше. А если в дело вступает размер, если благородный смысл закреплен его стопами? то же самое изречение ванзаится будто брошенное с размаху копьё. Много говорено о презрении к деньгам. Произносились в п о у ч е н и и людям длинные речи о том, что богатство не в наследственном достоянии, а в душе, что богат тот, кто приспособился к своей бедности, кто имея мало, считает себя зажиточным. Но куда сильнее поражают душу изречения вроде этих. То хочет меньше, меньше и нуждается. Имеет все, кто хочет, сколько надобно. Слыша это или нечто подобное, мы не можем не признать истины. И вот те, кто всегда хочет больше, чем надобно, кричат от восторга и проклинают деньги. И как заметишь у них такое настроение, донимай да их, жми. Тисни, отбросив всяческие умозаключения и тонкости и прочие забавы бесполезного умствования. Говори против алчности, говори против роскоши, а когда покажется, что польза есть, что души слушателей затронуты, н а с е д а й еще сильнее. Трудно поверить, как бывает полезна речь, имеющая в виду исцеление, направленная целиком к благу слушателей. не окрепшим умам легко внушить любовь ко всему правильному и честному, да и над не слишком испорченными и податливыми и с т и н а получает право собственности, если найдет умелого ходатая. Я сам, когда слушал, как оттал держит речи против пороков, против заблуждений, против всякого зла в жизни, часто жалел р о д т л ю д с к о й А о нем думал, что он оставил внизу все вершины, достигаемые людьми. Сам он называл себя царем, но мне казалось, что выше царской власть того, кто вправе вешать суд над царями. А когда он принимался восхвалять бедность и доказывать, что все ненужное есть только лишний груз, обременительный для несущего, часто хотелось выйти с у р о к а бедняком. Когда же он начинал осмеивать наши наслаждения, восхвалять целомудренное тело, скромный стол, чистый ум, не помышляющий не только обеззаконных, но и об излишних наслаждениях, хотелось положить предел порожорливости брюха. Кое-что, Луций, л я удержал с тех пор. Приступал я ко всему с большим рвением, а потом, вынужденный вернуться к государственной жизни, Немного я сохранил от этих добрых начал. Все же с тех пор я на всю жизнь отказался от устриц и грибов, ведь это не пища, а лакомство, заставляющее насытившихся есть опять, легко извергаемое и сверху, и снизу, а это весьма по душе обжорам, запихивающим в себя больше, чем могут вместить. С тех пор я в жизни не брал притираний, ведь лучше всего пахнет тело, которое ничем не пахнет. С тех пор всю жизнь я избегаю бани, сочтя, что обваривать себе тело и истощать его потением бесполезное баловство. К прочему, оставленному тогда, я вернулся, но даже в том, от чего перестал воздерживаться, сохраняю меру, которая и ближе к воздержанию, и может быть труднее воздержания, ведь от чего-то легче отказаться совсем, чем сохранять умеренность. Если уж я сказал тебе на чистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь е и в старости, то не постажусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор. Сатион рассказывал, почему тот отказывался есть животных и почему позже Секстий. У обоих причины были разные, но благородные. Один полагал, что человеку и безкровной пищи хватит. И что там, где резня служит удовольствием, жестокость переходит в привычку. И еще он говорил, что нужно ограничивать число предметов, на которые зарится жажда роскоши, что разнообразная пища, чуждая нашему телу, вредна для здоровья. А Пифагор утверждал, что есть родство всего со всем и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного о б л и ч ь я в другое. н и одна душа. Если верить ему, не погибает и не перестает существовать иначе, как на малое время, после которого переливается в другое тело. Мы увидим, сколько временных кругов она пройдет и сколько о б и т а л и ь сменит, прежде чем вернется в человека. А покуда она внушает людям страх совершить з л о д е й с т в о и о т ц е у б и й с т в о невзначай напав на душу родителя и железом или зубами уничтожив то. В чем нашел приют дух какого-нибудь родича? Кстати, он не только излагал это, но и дополнял своими доводами. Ты не веришь, что души распределяются по всем новым и новым телам, что и м е н у е м о е нами смертью есть только переселение. Не веришь, что в теле этих скотов, этих зверей, этих подводных обитателей пребывает душа, когда-то бывшая человеческой? Что все во вселенной не погибает, а только меняет место. Не веришь, что не одни небесные тела совершают круговые движения, но и живые существа исчезают и возвращаются, и души переходят по кругу. Но в это верили великие люди. Так что воздержись от суждения и оставь все как есть. Если это правда, то не есть животных значит быть без вины. Если не правда, значит быть умеренным. Велик ли будет урон твоей жестокости? Я только отнимаю у тебя пищу львов и коршунов. Под его влиянием я перестал есть животных, и по прошествии года воздержание от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижней. Впрочем, сегодня я не взялся бы утверждать, что это так. Ты спросишь, как я от этого отошел. Время моей молодости пришлось на принципат Тиберия Цезаря. Тогда изгонялись обряды инородцев и неупотребление в пищу некоторых животных признавалось уликой суеверия. По просьбам отца, не опасавшегося клеветы, но в р о ж д е б н о г о философии, я вернулся к прежним привычкам. Впрочем, он без труда убедил меня обедать лучше. Оттал всегда хвалил тот матрас, который сопротивляется телу. Я и в старости пользуюсь таким, что на нем не остается следов лежания. Я рассказал тебе об этом, чтобы ты убедился, как с и л ё н у новичков первый порыв ко всему хорошему, если их кто-нибудь ободряет и подстегивает. Но потом одно упускается по вине наставников, которые учат нас рассуждать, а не жить; другое по вине учеников. которые приходят к учителям с намерением совершенствовать не душу, а ум. Так то, что было философией, становится ф и л о л о г и е й Ведь очень важно, с каким намерением ты к чему-либо подходишь. Кто изучает Вергилия как будущий грамматик, тот читает превосходную строку, бежит невозвратное время и не думает так. Нельзя спать, кто не спешит. Тот отстаёт. Торопливый день торопит нас и мчится сам. Нас влечёт всё дальше незаметно для нас, а мы откладываем всё на будущее и остаемся медлительными в быстрине. Нет, он заметит, что Вергилий всякий раз, говоря о быстротечности времени, употребляет глагол бежать. Самые лучшие дни убегают для смертных несчастных ранее всех. Подойдут болезни, унылая старость, скорби, а там унесет безжалостной с м е р т и немилость. Всякий чей взгляд направлен к философии, и это с в е д е т к чему следует и скажет. Никогда Вергилий не говорит, дни проходят, но всегда убегают, а это самый быстрый бег, самые же лучшие минуют первыми. Почему же мы сами себя не подгоним, чтобы сравняться скоростью с скоростью самым быстротечным из всего? Лучшее пролетает мимо, наступает худшее. Как из кувшина выливается сперва самое чистое вино, а то, что тяжелее и мутнее оседает, так и на нашем веку лучшее идет сначала, а мы допускаем, чтобы его вычерпали для других, оставив нам самим подонки. Так пусть з а п е ч а т л е я ю т с я в душе наравне с и зречением оракула эти слова: лучшие самые дни убегают для смертных несчастных ранее всех. Почему лучшие? Да потому что остальные нам неведомы. Почему лучшие? Потому что в молодости мы можем учиться, можем направить к лучшему неокрепшую душу, покуда она податлива. Потому что это самое подходящее время для трудов, подходящее для того, чтобы в з б о д р и т ь дух учеными занятиями, закалить тело работойю. Остальные годы и ленивей, и расслабленней, и ближе к концу. Так оставим же все, что нас отвлекает, и всей душой будем стараться об одном, чтобы быстротечность неудержимо бегущего времени не стало п о н я т н а нам только, когда оно уйдет. Каждый день будем считать лучшим и завладеем им. Что убегает, то нужно захватывать. Но читающий Вергилиевы стихи глазами грамматика будет думать не о том, что каждый день лучший, ибо подходят болезни, т е с н и т старость, уже нависшая над головой, почитающих себя юнцами. Он скажет, что поэт всегда ставит вместе болезнь и старость, и право же недаром. Ведь сама старость есть неизлечимая болезнь. И еще он скажет: поэт дает старости прозвище, всегда называя ее унылую. Подойдут болезни, унылая старость. И еще в другом месте: бледные там болезни живут, унылая старость. Не надо удивляться, если из одного и того же каждый извлекает лишь нечто соответствующее его занятиям. На одном и том же лугу бык ищет траву, собака зайца, аист ящерицу. Если книги Цицерона о государстве возьмет в руки сперва какой-нибудь филолог, потом грамматик, потом приверженец философии. Каждый из них обратит все усердие не на то, на что оба другие. Философ подивится, что так много можно сказать против справедливости. Филолог, если он возьмется за то же чтение, отметит вот что: было два римских царя, из которых один не имеет матери, другой отца. Ибо есть сомнения насчет матери Сервия, а отца у Анка не имеется. Царя именуют внуком Нумы. И еще он заметит, что тот, кого мы называем диктатором и о ком читаем в истории под тем же именем, у древних назывался начальником народа, что сохраняется доныне в а вгуральных книгах, а доказательством служит произведенное от этого наименование начальник конницы. Равным образом он заметит, что Ромул погиб во время солнечного затмения. И что право в о з в а н и я к народу было уже у царей. Некоторые, в том числе ф и н и с т е л л а полагают, будто об этом есть в п а н т и ф и к а л ь н ы х книгах. Если же эти книги развернет грамматик, он прежде всего внесет в свои заметки старинные слова, ведь Цицерон говорит воистину вместо на самом деле, а также оново вместо его. Затем грамматик перейдет к тем словам, употребление которых изменилось за столетия. Например, Цицерон говорит: «Его вмешательство вернуло нас от самой известковой черты. Ибо то, что у нас в цирке называется меловой чертой, в старину именовалось известковой». Потом он соберет энеевы стихи, прежде всего эти, написанные о Сципионе. Кому ни гражданин, ни враг воздать не мог награду по трудам его. Из этого скажет он, понятно, что в старину слово "труды" означало также и подвиги, дела. Ведь поэт имеет в виду, что Сципиону никто, ни гражданин, ни враг не мог воздать награду за его подвиги. И совсем уж счастливым он сочтет себя, обнаружив, откуда, по-видимому, взял Вергилий слова: "Грохочет небо огромная дверь". Энни, скажет он, похитил их у Гомера, а Вергилий у Энния. Ведь у Цицерона в этих самых книгах о государстве есть такая эпиграмма Энния. Если возможно войти в небожителей горную область, мне одному отперта небо великая дверь. Но чтобы мне самому, отвлекшись, не соскользнуть на путь грамматика или филолога, напоминаю тебе, что и слушать, и читать философов нужно ради достижения блаженной жизни. И ловить следует не старинные или придуманные ими слова, либо неудачные метафоры и фигуры речи. А полезные наставления и благородные мужественные высказывания, которые немедленно можно претворить в действительность, будем выучивать их так, чтобы недавно бывшее словом стало делом. Никто, я думаю, не оказал всем смертным столь дурной услуги, как те, кто научились философии словно некому продажному ремеслу и живут иначе, чем учат жить. Анита, подверженные всем обличаемым ими порокам и являются собой наилучший пример бесполезной учености. От такого наставника мне столько же пользы, сколько от кормчего, которого в бурю валит морская болезнь. Когда несет волна, нужно держать руль, бороться с самим морем, вырывать у ветра паруса. А чем мне поможет правитель корабля, одуревший и блюющий? Разве нашу жизнь по твоему б у р я не треплет сильнее, чем любую лодку? Нужно не разговаривать, оправить. Все, что говорится, чем б а х в а л я т с я перед заслушивавшейся толпой, заёмное. Все это сказано Платоном, сказано Зеноном, сказано Хрисипом, Посидонием и огромным отрядом им подобных. А как нынешнем доказать, что сказанное подлинно им принадлежит? Я тебя открою. Пусть поступают, как говорят. Я сказал все, что хотел тебе сообщить, а теперь я пойду навстречу твоему желанию и то, чего ты требовал, целиком перенесу в другое письмо, чтобы ты не брался усталым за дело спорное, которое надобно слушать с любопытством насторожив уши. Будь здоров. Письмо 109. е Сенека приветствует Луцилия. Ты желаешь узнать, может ли мудрый помочь мудрому? Ведь мы говорим, что мудрец преисполнен всяческим благом и достиг вершины. Спрашивается, как можно принести пользу обладающему высшим благом? Мужи добра полезны друг другу. Они упражняются в добродетелях и поддерживают мудрость такой, как она есть. Каждому нужен кто-нибудь, чтобы разговаривать с ним, с ним заниматься изысканиями. Опытные бойцы упражняются друг с другом, музыканта наставляет другой, равный ему выучкой. Мудрому тоже нужно, чтобы его добродетели не были праздны, и как он сам не дает себе лениться, также не дает ему этого и другой мудрец. Чем мудрый поможет мудрому, подбодрит его, укажет случай поступить благородно, и еще поделится с ним мыслями, научит тому, что сам открыл. Ведь и мудрому всегда будет что открыть, будет простор для вылазок духа. Дурной вредит дурному, делает его хуже, подстрекая в н ё м гнев и страх, потакая унынию, восхваляя наслаждения. И дурным людям хуже всего там, где сошлись пороки многих и н е г о д н о с т ь их слилась в о е д и н о Значит, если заключать от противного, добрый полезен д о б р о м у Чем, спросишь ты? Он доставит ему радость, укрепит в нем уверенность. При виде спокойствия другого каждому станет еще отраднее. Помимо этого, один передаст другому з н а н и е некоторых вещей. Ведь мудрец знает не все, а если бы и знал, другой может придумать кратчайшие пути и показать, по каким из них возможно легко довести весь труд до конца. Мудрец поможет мудрецу, и конечно не только своими силами, но и силами того, кто получает помощь. Он может сделать свое дело и покинутый на самого себя, но даже бегуну полезен ободряющий зритель. Мудрец помогает не мудрецу, а самому себе, зная это. Лиши его собственных сил, и он ни на что не годен. Так же точно можно сказать, что в меду нет сладости. Это у п р о б у ю щ е г о м ё д язык и небо должны так приладиться к тому или другому вкусу, чтобы он нравился, а не казался противным. Ведь есть и такие, кому из-за болезненного изъяна м ё д кажется горьким. Нужно обоим быть такими, чтобы один мог принести, другой извлечь пользу. Но раскаленное до последнего предела излишне нагревать, а достигшему высшего блага излишне помогать. Разве снаряженный всем, что требуется землепашец просит о р у д и й у других? Разве воин, если у него довольно оружия для боя, хочет вооружаться дальше? Так же и мудрец. ведь он достаточно и снаряжен, и вооружен для жизни. Отвечаю на это: даже р а с к а л ё н н о е до последнего предела нуждается в взаимном жаре, чтобы остаться у этого предела. Но жар сам себя поддерживает. Те вещи, которые ты сравниваешь, не так уж похожи. Ведь жар всегда один, а п о л ь з а бывает разное. И потом к жару, чтобы он был горячим. Не нужно добавлять жар. А дух мудреца не может оставаться, как был, если рядом с мудрым не будет подобных ему друзей, с которыми он мог бы делиться добродетелями. Прибавь к этому, что все добродетели дружны между с о б о ю Значит, есть польза в том, чтобы любить чужие равные твоим добродетели и чтобы кто-нибудь любил твои. Само сходство отрадно, особенно, когда схожее благородно. И когда сходствующие умеют и одобрить, и снискать одобрение. Кроме того, никто не может столкком действовать на душу мудреца, кроме мудреца, как никто не может разумно действовать на человека, кроме человека. И как для него, чтобы действовать на разум, нужен разум, так и для действия на совершенный разум нужен разум столь же совершенный. Говорят, нам помогают и те, кто щедро дает нам вещи промежуточные: деньги, милости, безопасность и прочее, что ценится или необходимо в повседневной жизни. Так скажут и о глупце, будто этим он помогает мудрецу. Но помогать значит согласно природе действовать на душу посредством добродетели и своей, и того, на кого ты действуешь. Это не может не быть на благо и самому помогающему, ведь заставляя другого упражняться в добродетели, он упражняет и собственную. Но пусть мы оставим в стороне и само высшее благо и все ему способствующее, все равно мудрые могут принести друг другу пользу. Найти другого мудреца само по себе желательно для мудрого, ведь по природе благо дорожит благом. И человек добра привязывается душою к другому, такому же, словно к самому себе. Но сам предмет наш требует перейти от этого вопроса к другому. Спрашивают: станет ли мудрец обсуждать свои дела? Призовет ли он кого-нибудь на совет? Без этого ему не обойтись, едва только доходит до дел гражданских, домашних, так сказать, смертных. Тут чужой совет нужен ему так же, как бывает нужен врач, кормчий, ходатай, посредник в тяжбе. Значит, мудрец порой принесет пользу мудрецу и тем, что убедит его. Но пригодится он и в делах великих и божественных тем, что будет, как мы говорили, заодно с другом стремиться к честности, с о л ь е т с я с ним душою и помыслами. И потом льнуть к друзьям. Радоваться их поступкам как своим собственным – это согласно с природой. А не будь этого, мы лишились бы и добродетели, которая сильна повседневным упражнениям. Добродетель же учит нас не тратить впустую настоящего, заранее думать о будущем, советоваться с другими и не расслабляться душою. А не расслабляться и дать ей развернуться во всю ширь нам легче, имея кого-нибудь рядом. Значит, нам нужен друг или совершенный, или стремящийся и близкий к совершенству. Совершенный принесет пользу, коль скоро общим разумением легче найти решение. Говорят, человек зорче в чужих делах, чем в своих. Это бывает с такими, кого ослепляет себялюбие, у кого страх отнимает способность разглядеть свою пользу, а в безопасности не страшась ничего. Эти люди становятся здравомыслящими. Но есть вещи, на которые даже мудрецы глядят пристальней, когда дело касается других. И потом мудрый дарит мудрому такую отрадную и благородную вещь, как единство желаний, а в единой упряжке можно создать самый прекрасный труд. Я выполнил все, чего ты требовал, хоть оно и входило по порядку в число вопросов, которые я собираюсь охватить в книгах о нравственной философии. Помни и о том, о чем я часто твержу тебе. Все это упражнение для нашего о с т р о у м и я и только. Я то и дело возвращаюсь к одному, А чем мне это поможет. Стану ли я от этого мужественней, справедливее, воздержней? Мне пока еще не до упражнений. Во в р а ч е я нуждаюсь. Зачем же ты учишь меня тому, что знать бесполезно? На обещал ты много, а то, что я вижу, ничтожно. Ты говорил, что я не з а т р е п е щ у даже если вокруг меня засверкают мечи, если о с т р и е прикоснется к горлу. Говорил, что я останусь безмятежен, даже если вокруг меня з а п о л а ю т пожары. Если внезапный вихрь подхватит мой корабль и будет бросать его по всему морю, дай же мне презирать наслаждения, презирать славу. Потом ты научишь меня распутывать запутанные узлы, разбираться в двусмысленных утверждениях, проникать взглядом в темноту. А сейчас учи необходимому. Будь здоров. Письмо 110. с е н е к а приветствует л у ц и л и я Шлю тебе привет из моей наментанской усадьбы и желаю благомыслия, то есть милости всех богов, которые всегда расположены и благосклонны к тому, кто сам к себе благосклонен. По нынешним временам тебе нужно отказаться от мысли столь любезной некоторым. Будто каждому дан в воспитателе Бог, пусть даже не сановитый, а второразрядный, из числа тех, о ком Авидий говорит, бессмертные низкого звания. Но я хочу, чтобы отказываясь от этого заблуждения, ты помнил одно: наши предки, верившие в него, были истинные стойки, ведь они каждому давали либо гения, либо Юнону. Позже мы посмотрим, есть ли у богов время быть у правителями частных дел. А покуда знай, приписаны ли мы к богам или брошены ими и отданы фортуне. Ты никого не сможешь проклясть страшнее, чем пожелав ему быть в гневе на себя самого. Нет причины накликать на того, кого ты считаешь достойным кары, вражду богов. Они и так враждебны ему, даже если он, по видимому, преуспевает через их покровительство. Присмотрись пристальнее, что такое наши дела действительно, а не по названию, и ты узнаешь, что большая часть бед – это удачи, а не беды. Как часто становилась причиной и началом счастья так называемая невзгода. Как часто в с т р е ч е н н е е общими поздравлениями событие строит лишнюю ступень над п р о п а с т ь ю и поднимает высоко вознесенного еще выше, как будто оттуда, где он стоял, падать безопасно. Но и в самом падении нет никакого зла. Надо только разглядеть предел, ниже которого природа никого не сбрасывала. Исход всех дел, повторяю, близок. Одинаково близок и от того места, откуда изгоняется счастливец, и от того, откуда выходит на волю несчастный. Мы сами увеличиваем расстояние и удлиняем путь страхом и надеждой. Если ты умён, мерь всё меры человеческого удела, не п р е у в е л и в а й поводов ни для радости, ни для страха. Чтобы сократить время боязни, стоит сократить и время радости. Но почему я только убавляю это зло? Ничего в о о б щ е т ы не д о л ж е н считать страшным. Все, что волнует нас и ошеломляет, пустое дело. Никто из нас не разобрался, где истина, и все заражают друг друга страхом. Никто не отважился подойти ближе к источнику своего смятения и узнать его природу, понять, нет ли в нем блага. Потому-то и верят поныне пустому заблуждению, что оно не изобличено. Так поймем же, до чего важно вглядеться внимательнее, и станет очевидно, как кратковременны, как шатки, как безопасны причины нашей боязни. В душе у нас и теперь та же путаница, какую видел л у к р е ц и й Ибо как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети. Также и мы среди белого дня опасаемся часто. Так что же, разве мы и впрямь не глупее любого ребенка, если страшимся при свете? Нет, л у к р е ц и и это неверно. Мы страшимся не при свете, а сами разливаем вокруг тьму и не видим, что нам во вред и что на пользу. Всю жизнь мы проводим в бегах и от этого не можем не остановиться. Не посмотреть, куда ставим ногу. Вот видишь, какое безумие этот безудержный бег в темноте. А мы, клянусь, только о том и стараемся, чтобы нас отозвали попозже. И хоть сами не знаем, куда несемся, упорно продолжаем мчаться тем же путем. Но ведь может и посветлеть, если мы захотим. Есть только один способ — усвоить знания всего божественного и человеческого.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 Все, что нам на благо, наш Бог и родитель поместил у нас под рукой и дал по доброй воле, не ожидая наших поисков, а все вредное спрятал поглубже. Нам не на кого жаловаться, кроме как на себя. в с ё гибельное для нас мы сами вытащили на свет вопреки воле скрывшей его природы. Мы обрекли душу на с л а ж д е н и е м а подворство им есть начало всех зол.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 К в я щ е м у восхищению всех говорил: долгое время меня ослепляло богатство. Я цепенел всякий раз, как видел там или здесь его блеск, и думал, что искрытые от глаз подобно выставляемому на обозрение. Но однажды на пышном празднестве я увидел все богатства столицы, все чеканное золото и серебро и еще многое, что дороже золота и серебра. и одежды из изысканных цветов, привезенные не только из-за нашей границы, но и из-за рубежей наших врагов. Тут были толпы мальчиков, прекрасных и убранством и наружностью. Там толпы женщин. Словом, все, что выставила всевластная фортуна, обозревающая свои владения. И я сказал себе. Что это, как не разжигание и без того не знающих покоя человеческих вожделений? К чему это бахвальство своими деньгами? Мы собрались здесь учиться жадности. А я клянусь, унесу отсюда меньше вожделений, чем принес сюда. Я презираю теперь богатства не потому, что они не нужны, а потому, что они ничтожны. Ты видел, вся эта череда хотя шла медленно и не густо. прошла за два-три часа. Так не уж то нас на всю жизнь займет то, что не могло занять и целого дня. И еще одно прибавилось: мне показалось, что богатство также не нужны владельцам, как и зрителям. С тех пор всякий раз, когда что-нибудь такое поразит мой взгляд, когда попадется на глаза блестательный дом, отряд л о щ а д н ы х рабов, н о с и л к и на плечах красавцев-слуг, я говорю себе. Чему ты удивляешься? Перед чем цепенеешь? Все это одно бахвальство. Такими вещами не владеют, их выставляют на показ, а покуда ими любуются, они исчезают. Обратись, к а л у ч ш е к подлинным богатствам, научись довольствоваться малым и с великим мужеством восклицай: у нас есть вода, есть мучная похлебка. Значит, мы с самим Юпитером потягаемся с счастьем. Но прошу тебя, потягаемся даже, если их не будет. Постыдно полагать все блаженство жизни в золоте и серебре, но столь же постыдно в воде и похлебке. А как же, если их не будет? Ты спрашиваешь, где лекарство от нужды? Голод кладет конец голоду. А не то, какая разница велики или малы те вещи, которые обращают тебя в рабство. Важно ли, насколько велико то, в чем может отказать тебе фортуна? Это самая вода и похлебка зависит от чужого произвола. А свободен не тот, с кем фортуна мало что может сделать, но тот, с кем ничего. Да, это так. Если ты хочешь п о т я г а т ь с я с Юпитером, который ничего не желает. Нужно самому ничего не желать. Все это оттал говорил нам, а природа говорит всем. Если ты согласишься часто об этом думать, то добьешься того, что станешь счастливым, а не будешь казаться. То есть будешь казаться счастливым самому себе, а не другим. Будь здоров. Письмо сто о д и н н а д ц а т Сенека приветствует Луцилия. Ты спросил меня, как назвать софизмы по латыни. Многие пытались дать им название, но ни одно не привилось. Как видно, сам предмет для нас был неприемлем и настолько н е у п о т р е б и т е л е н что противились даже его имени. Мне самым подходящим кажется то, которые у п о т р е б л я л ц и ц е р о н Он называл их изворотами, поскольку тот, кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни не приобретая, не став ни мужественней, ни воздержней, ни выше духом. Зато всякий, кто занимается философией ради собственного исцеления, делается велик духом и неодолим.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 Будь здоров. Письмо 112. Сенека приветствует Луцилия. Клянусь тебе, я и хочу образовать твоего друга, как ты желаешь, и решил это сделать. Да он слишком тверд, чтобы воспринимать, или вернее, и это еще хуже. Слишком мягок, чтобы воспринимать и сломлен долголетними дурными привычками. Я хочу привести тебе пример из нашего ремесла. Не всякая лоза годна для прививки. Та, что стара и изедена, ъ и та, что не окрепла и гнется, либо не принимают привоя, либо его не питают, не дают срастись с собой, не перенимают его свойств и природы. Поэтому мы и делаем обыкновенно надрез над з е м л е ю чтобы, если л а з а не ответит, попытать счастья вторично и сделать новую прививку под земляю. Тот, кого ты в письме поручал мне, не имеет сил. Он предавался порокам и от того подгонил и отвердел одновременно. Он не может ни принять, ни вскормить привою разума. Но ведь он сам жаждет. Не верь. Я не хочу сказать, что он тебя лжет. Он сам воображает, будто жаждет. Роскошь ему опротивела, однако он скоро снова с нею помирится. Но он говорит, что такая жизнь ему в тягость. Не спорю, а кому она не в тягость? Люди и любят, и ненавидят свою жизнь. Вынесем ему приговор тогда. Когда он на деле докажет нам свою ненависть к роскоши, а сейчас они только в размолвке. Будь здоров. Письмо 113. Сенека приветствует л у ц и л и я Ты требуешь написать тебе, что я думаю о вопросе, так часто обсуждаемом нашими. одушевленные ли существа, справедливость, мужество, разумность и прочие добродетели. Такими тонкостями, Луций, л и мы только одного и добьемся. Всем покажется, будто мы заняты пустыми упражнениями ума и от нечего делать предаемся бесполезным рассуждениям. Я поступлю, как ты требуешь, и изложу мнение наших. Но признаюсь, сам я сужу об этом иначе. Есть вещи, которые пристали только н о с я щ и м сандалии до да короткий плащ. Итак, вот что занимало древних, или вот чем занимались древние. Душа б е с с п о р н одушевлена, о поскольку и нас делает одушевленными, и все одушевленные существа получили от нее имя. Добродетель же есть ничто иное, как душа в известном состоянии. Значит, и она одушевлена. Далее, добродетель производит д е й с т в и е а это невозможно для того, в чем нет самодвижения. Если же самодвижение, присущее только одушевленным предметам, есть в ней, то и она одушевлена. Но если добродетель одушевлена, то она обладает добродетелью. А почему бы ей не обладать самой собой? Как мудрец все делает через добродетель, так и сама добродетель. Стало быть, одушевлены и все искусства, и все, что мы думаем, все, что наш дух о б ъ е м л е т собою, и в тесноте нашего сердца обитает много тысяч одушевленных существ. А каждый из нас – это множество живых существ, либо каждый содержит в себе множество их. Ты спрашиваешь, что отвечает в опровержении этого? Каждый из названных предметов одушевлен. Но вместе они множеством одушевленных существ не будут. Как так? Я скажу тебе, если ты приложишь все свое внимание и сообразительность. Отдельный одушевленный предмет должен иметь отдельную сущность, а у этих всех душа одна. Значит, быть отдельными они могут, быть множеством не могут. Ведь я и человек и живое существо. Но ты не скажешь, что нас двое. Почему? Потому что двое должны существовать порознь, иначе говоря, должны быть отделены друг от друга, чтобы их было двое. А что множественно внутри единого, то относится к одной природе и значит существует как одно. И душа моя о душевлена, и сам я с у щ е с т в о о душевленное. Однако нас не двое. Почему? Потому что душа есть часть меня самого. Любой предмет может считаться отдельно, если он самостоятелен, а где он лишь член другого предмета, там его нельзя рассматривать как нечто особое. Почему? Я отвечу: в с ё особое должно принадлежать самому себе и быть завершенным в себе независимым целым. Я признавался тебе, что сам сужу об этом иначе. Ведь если с этим согласиться, то не одни добродетели окажутся одушевленными существами, но и противоположные им пороки и страсти, такие как гнев, скорбь, страх, подозрение. Можно пойти еще дальше. Одушевленными будут все наши мысли, все суждения, а с этим уж никак нельзя согласиться. Ведь не все, что исходит от человека, есть человек. Что такое справедливость? Некое состояние души. Значит, если душа одушевлена, то и справедливость также. Нет, она есть состояние души и некая ее сила. Одна душа превращается во множество обличий, но не становится другим существом всякий раз, как совершает нечто другое. И то, что исходит от нее, не есть одушевленное существо. Если и справедливость, одушевленное существо, и мужество, и прочие добродетели, то перестают ли они порой существовать, а потом снова возникают, или же пребывают всегда? Добродетели перестать существовать не могут, значит, в одной душе теснится множество, несчетное множество живых существ. Но их не множество. Все они привязаны к одному и остаются частями и членами одного и того же. Значит, мы представляем себе душу подобием гидры со многими головами, из которых каждая сама по себе сражается, сама по себе жалит. Но ведь ни одна из этих голов не есть одушевленное существо. Все они головы одного существа, и вся гидра одно существо. А в химере ни л ь в а ни змея нельзя назвать отдельными существами. Они части химеры, и значит, отдельными существами быть не могут. Из чего ты можешь сделать вывод, будто справедливость одушевленное существо? Она оказывает действие, приносит пользу, обладает движением. Обладающее им, есть одушевленное существо. Это было бы правильно, если бы она обладала самодвижением. Но справедливость движема не самой собой, а душой. Всякое живое существо до самой смерти остается тем же, чем появилось на свет. Человек, покуда не умрет, остается человеком. Лошадь лошадью, собака собакой, и перейти одно в другое не может. Справедливость, то есть душа в неком состоянии, существо одушевленное. Что же, поверим? Далее, одушевленное существо есть и храбрость, также душа в неком состоянии. Какая душа? Та же, которая только что была справедливостью. Одушевленные существа остаются чем были, им недано превратиться в другое существо и положено пребывать в том же виде, в каком они появились на свет. Кроме того, одна душа не может принадлежать двум существам, а тем более многим. Если справедливость, мужество, умеренность и все прочие добродетели одушевленные существа, как же может быть у них одна душа на всех? Нужно, чтобы у каждой была своя, или же они не будут одушевленными существами. Одно тело не может принадлежать многим существам. Это и наши противники признают. Но что есть тело справедливости, душа, а тело мужества, опять таки душа. Не может быть у двух существ одно тело. Но одна и та же душа переходит из состояния в состояние, становясь то справедливостью, то мужеством, то умеренностью. Могло бы быть и так, если бы душа, став справедливостью, переставала быть мужеством. Став мужеством, переставала бы быть умеренностью. Но ведь все добродетели пребывают одновременно. Так как же могут они быть отдельными существами, если душа одна и не может стать больше, чем одним существом? И потом, ни одно одушевленное существо не бывает частью другого. Справедливость же часть души и, следовательно, не есть одушевленное существо.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 Хорошо поужинать – благо. Значит и молчание, и ужин – одушевленные существа. Право мне хочется подольше пощекотать себя и позабавиться этими хитроумными глупостями. Если справедливость и мужество – одушевленные существа, то они и существа земные. Всякое земное существо мерзнет, хочет есть и пить. Значит справедливость мерзнет. Мужество хочет есть, милосердие пить, и еще почему бы мне не спросить, каков облик этих существ: человеческий, лошадиный, звериный? Если они припишут им круглую форму, как Богу, я спрошу: а что? Жадность, м о т о в с т в о безрассудство тоже круглые, ведь и они одушевленные существа. Если они их тоже округлят? Я опять-таки спрошу: а гуляние в меру, одушевленное существо? Им придется согласиться, а потом сказать, что и гуляние, будучи существом одушевленным, кругло. Впрочем, не думай, будто я первым из наших стал говорить не по предписанному, а по своему разумению. И между к л е а н ф о м и его учеником Хрисипом не было согласия в том, что такое гуляние. Клеанов говорит, что это т дух посылается руководящим началом к ногам, а Хрисип что это само руководящее начало. Так почему бы каждому, по примеру самого Хрисипа, не заявить о своей самостоятельности и не высмеять все это множество существ, которого и весь мир не вместит? Добродетели, это не многие существа, но все же существа. Как человек бывает поэтом и оратором, оставаясь одним человеком, так и добродетели с у щ е с т в а но не многие. Душа справедливая и разумная и мужественная. Это все одна душа, только состояние ее меняется соответственно добродетелям. Ладно, вопрос снят. Ведь и я пока мест признаю душу существом одушевленным. А потом погляжу, какого суждения мне на этот счет держаться. Но вот что деяние души, суть о д у ш е в л е н н ы е с у щ е с т в а я отрицаю. Не то и все слова окажутся одушевленными, и все стихи. Ведь если разумная речь благо, а благо существо одушевленное, значит и речь тоже. Разумные стихи благо, благо одушевленное существо. Значит и стихи тоже. Выходит, что битвы и м у ж а пою, одушевленное существо. Только его не назовут круглым, коль скоро оно а шести стопах. Ты скажешь? Вот уж право занялся хит р о с п л е т е н и я м и А я лопаюсь со смеху, когда воображаю себя одушевленными существами и с о л и ц и з м и варваризм, и с и л о г и з м И придумываю для них, на манер живописца, подходящее обличье. Вот о чем мы рассуждаем на хмуря брови и на морщив лоб. Тут я не могу не сказать вместе с Цицилием: о г л у п о с т и у нелые! Смешно все это. Лучше займемся чем-нибудь полезным и спасительным для нас. Поищем, как нам пробиться к добродетели, где ведущие к ней дороги.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 Ведь он старался подчинить своей власти все, кроме страстей. Какими заблуждениями одержимы люди, которые жаждут распространить за море свое право владения, считают себя с ч а с т л и в о й всех, если займут военные силы множество провинций, присоединив новые к старым, и не знают, в чем состоит безграничная богоравная власть. Повелевать собою, вот право величайшего из повелителей. Пусть н а у ч а т меня, сколь священно справедливость, б л ю д у щ а я чужое благо и ничего не добивающаяся, кроме одного, чтобы ею не пренебрегали. Ей нет дела до чеславия, до м о л в ы она сама собой довольна. Вот в чем каждый должен убедить себя прежде всего. Я должен быть справедлив безвозмездно. Мало того, пусть убедит себя вот в чем. Этой прекраснейшей из добродетелей я рад буду пожертвовать всем. Пусть все помыслы отвернутся прочь от твоих собственных выгод. Нельзя смотреть, будет ли за с п р а в е д л и в о е д е я н и е награда помимо самой справедливости. Запомни и то, что я говорил тебе недавно. Неважно, многие л и знают о твоей справедливости. Кто хочет обнародовать свою добродетель?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 Письмо 114. Сенека приветствует Луцилия. Ты спрашиваешь меня, почему в те или иные времена возникает род испорченного красноречия, как появляется в умах склонность к тем или иным порокам, так что иногда преобладает напыщенное произнесение, иногда т о м н о е и протяжное, словно песня. Почему иногда нравятся мысли смелые и неправдоподобные, иногда выражения недоговоренные и загадочные, в которых приходится больше постигать умом, чем слухом? Почему была пора, когда б е с с о в е с т н о зло употребляли переносными значениями? Причина в том, о чем ты часто слышал и что у греков даже перешло в пословицу: какова у людей жизнь, таковая и речь. Если у каждого оратора манера говорить похожа на него самого, то и господствующий род к р а с н о р е ч и я иногда подражает общим н р а в а м Если порядок в государстве расшатан, если граждане предались удовольствиям, то свидетельством общей страсти к ним будет распущенность речи, коль скоро она присуща не одному, двум ораторам, а всеми принята и одобрена. Не может быть душа одного цвета. А ум другого. Если душа з д о р о в а если она спокойна, степенно и воздержна, то и ум будет ясным и трезвым. Развратят душу пороки, ум станет напыщенным. Разве ты не видел? У кого в душе т о м н о с т ь тот волочит ноги и двигается лениво. У кого душа п о р и в и с т а и жестока, тот ускоряет шаг. У кого душа охвачена неистовством или так похожим на неистовство гневом, у того все тело движения б е с п о р я д о ч н ы тот не ходит, а мечется. Так неужели по твоему того же самого не будет и с умом, тем более, что он слит с д у ш о й воедино, ею создается, ей повинуется, от нее получает закон. Как жил Меценат? Известно настолько хорошо, что мне нет нужды здесь об этом рассказывать. Как он разгуливал, каким был щеголем, как хотел, чтобы на него смотрели, как не желал прятать свои пороки. Так что же, разве речь его не была такой же вольной и распоясанной, как он сам? Разве его слова, подстать его одежде, слугам, дому, жене не должны были больше всего удивлять? Он был бы человеком большого дарования, если бы повел себя правильным путем, если бы не избегал быть понятным, если бы знал границы хотя бы в речи. Его красноречие, ты увидишь сам, это красноречие пьяного, темное, беспутное и беззаконное. Если что, позорнее. По реке, вдоль берегов, что лесами к у р ч а в я т с я взгляни, как челны взбороздили русло. Как в с п е н и в ш и мели сад заставляют назад отбегать? Или это завитки кудрявой женщины голубит губами, начинает вздыхая, так закинув усталую голову, безумствуют леса в ладыки. Неисправимая шайка на перах они роются жадно, за бутылкой обыскивают дома и надежды их требуют смерти.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 Эти слова, так беззаконно соединенные, так небрежно расставленные, употребленные вопреки общепринятому смыслу, свидетельствуют о нравах не менее невиданных, извращенных и странных. Больше всего его хвалят за н е з л о б и в о с т ь Он не касался меча, не проливал крови, и если ч е м и выставлял на показ свое могущество, так только вольностью нравов. Но он сам подпортил эту свою славу за т е л и в о с т ь ю чудовищных речей. По ним видно, что он был изнежен, а не кроток. Это станет ясно любому, кто увидит его кудрявый слог и перевернутые слова и мысли, нередко величавые, но теряющие силу еще прежде, чем в ы с к а з а н ы до конца. Чрезмерное счастье вскружило ему голову. Иногда в этом повинен сам человек, иногда время.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 Тут ищут отличиться н о в я з н о е б л ю д и п е р е м е н о ы й обычного их порядка, чем принято обед заканчивать, то подают сначала, что раздаривалось при входе, то дарят при выходе. Когда душа привыкнет гнушаться всем общепринятым, а обычное считать слишком дешевым, тогда ищут н о в и з н ы и в речах, то вытаскивают на свет старинные забытые слова, то выдумывают новые или переиначивают общеизвестные.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 И я скажу тебе, что его век прощал ему и на что намеренно закрывал глаза. Я укажу тебе много таких, кому изяны ъ не повредили, и даже таких, кому они были на пользу. Укажу людей самых прославленных, которыми принято восхищаться. Кто попробует что-нибудь исправить, тот все разрушит. Изяны ъ здесь так неотделимы от достоинств, что потянут их за с о б о ю Прибавь к этому, что для речи нет строгих правил. Их изменяет привычка, господствующая среди граждан, а она никогда не задерживается долго на одном. Многие ищут слова в далеких веках, говорят языком двенадцати таблиц. Для них и г р а к и к р а с и курион слишком изысканные и с о в р е м е н н ы Они возвращаются к Апию, к Корунканию. Другие наоборот, признавая только избитое и общепринятое, впадают в пошлость. И то и другое порча, хотя и разного рода. Неменьшее право, чем желание пользоваться только словами яркими, звучными, поэтическими, а необходимых и общепотребительных у избегать. По-моему, и то и другое неправильно. Один холит себя больше, чем нужно, другой не б р е ж е н больше, чем нужно. Один и на бедрах выщипывает волосы, другой даже подмышками не выщипывает. Перейдем к слогу. Сколько примеров всяческих погрешностей могу я тебе привести? Некоторым по душе слог изломанный и шероховатый, где речь льется плавно, там они нарочно приводят ее в беспорядок, не допуская ни одного заглаженного шва. Что задевает слух своей неровностью, то им кажется мужественным и сильным. А у некоторых не слог, а напев, до того мягко скользит их речь и ласкает уши. А что сказать о таком слоге, где слова переставляются подальше и давно ожидаемые появляются перед самой к о н ц о в к о й или о слоге медлительном, как у Цицерона, полого скатывающимся с мягкими замедлениями, ни на миг не отступающим от некого обыкновения, р а з м е р я е м ы м привычными стопами? И у высказываемых мыслей изъян может состоять не только в том, что они ничтожны, или простоваты, или бесчестны, или оскорбляют стыд чрезмерной дерзостью, но и в том, что они цветисты, что произносятся впустую и звучат громко, но никого не трогают. Все эти изъяны вводятся в обиход одним, тем, кто об эту пору главенствует в к р а с н о речи. и Остальные ему подражают и заражают один другого. Так, когда был в силе Солюстий, верхом изысканности считались недоговоренные мысли, речи прерывающиеся раньше, чем ожидаешь, темная краткость. Арунтий, человек редкой порядочности, написавший историю п у н и ч е с к о й войны, был Солюстианцем и очень усердствовал в этом. У Солюстия сказано. Серебром сделал войско, то есть набрал его за деньги. Это полюбилось Орунтию, и он начал на каждой странице писать также. В одном месте он говорит: они сделали нашим бегство. В другом: Гиерон, царь Сиракузский, сделал войну. Еще где-то: услышанное известие сделало так, что п а н о р м и т а н ц ы сдались римлянам. Я дал тебе только образцы на пробу, а у него вся книга из этого состоит. Что у Солюстия редкость, то у него попадается часто и чуть ли не постоянно, и не без причины. У Солюстия такие речения случайность. Арунтий отыскивал их нарочно. Видишь, что получается, когда за образец берется из ъ Ян. Солюстий сказал: Воды повернули к зиме. а р у н т и в первой книге о п у н и ч е с к о й в о й н е пишет: внезапно погода повернула к зиме. И в другом месте, желая сказать, что год был холодный, пишет: весь год повернул к зиме. И еще в одном месте: он послал шестьдесят грузовых судов, посадив на них только солдат и необходимое число моряков, так как северный ветер повернул к зиме. Арунти не перестает с о в а т ь эти слова куда попало. Солюсти сказал где-то. Среди междусобиц он старался, чтобы малвы признали его честным и справедливым. Арунти не удержался и в первой же книге поставил. Малвы широко разгласили о регуле. Эти и подобные изяны, ъ перенятые через подражание, не будут приметами и с п о р ч е н н о й и падкой до наслаждений души. Те, по которым можешь судить о страстях человека, должны принадлежать только ему, от него родиться. У гневливого речь сердитая, у беспокойного возбужденная, у избалованного мягкая и плавная. Ты видишь, чего добиваются те, кто выщипывает бороду? Местами или всюцеликом. Кто тщательно выбривает и выскабливает губы, оставив и отпустив волосы на щеках и подбородке. Кто надевает невиданного цвета плащ поверх прозрачной тоги. Кто не захочет сделать ничего такого, что осталось бы незамеченным. Кто дразнит людей, лишь бы на него оглянулись и согласен быть выруганным, лишь бы на него смотрели. Такова же речь мецената и всех прочих, допускающих ошибки не случайно, а заведомо и намеренно. Причина тут тяжелый душевный недуг. Как после вина язык начинает заплетаться не прежде, чем ум, не выдержав тяжести, подломится или изменит нам, так и этот рот речи, чем оно отличается от пьяных речей, ни для кого не в тягость, если только душа не пошатнулась. Поэтому лечить надо душу, ведь от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выражение лица, походка. Когда душа з д о р о в а и сильна, тогда и речь м о г у ч а м у ж е с т в е н н а б е с с т р а ш н а Если душа рухнула, она в с ё увлекает в с в о ё м падении. Ежели царь невредим, живут все в добром согласии, но лишь утратят его.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 Если я уж взялся за это сравнение, то продолжи его. Наша душа – тот царь, тот тиран. Царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ей тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного. А когда она невластна над с о б о ю жадна, избалованна, тогда получает ненавистное и проклятое имя и становится тираном.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 И возмещает собственные наслаждения з р е л и щ а м чужих, став поставщиком и свидетелем похотливых забав, которых сам себя лишил невоздержанностью. Не так отрадно ему обилие у с л а ж д а ю щ и х вещей, как горько то, что н е всю эту роскошь он может пропустить через глотку и утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать.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 Не уж то по твоему не покажется, что в такой с а м о т о х е пища приготавливается не для одного брюха. Взгляни на наше винохранилище, на погреба, где собран урожай за много столетий. Не уж то по твоему не покажется, что не для одного брюха запечатаны эти вина, выжатые во многих краях при многих консулах. Погляди, в скольких местах переворачивают землю, сколько тысяч пахарей пашет и копает.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 Чтобы ты н и делал, не упускай из виду смерть. Будь здоров.